Глава третья «Хочешь мне что-то сказать? Говори прямо!» Цижу я, забывая формальности. Девица картина округляет глаза, будто и впрямь удивлена. «Нет-нет, что ты?» Отмахивается, как будто смеется. «Ничего такого!» «Я злюсь, очень злюсь! Как еще пар из ушей не идет, словно у кипящего чайника!» Глаза жжет, руки чешутся, как хочется вцепиться и в волосы устроить допрос, но... Я жена уважаемого человека, крупного столичного бизнесмена, Руслана Евгеньевича Воронцова, мужчина моей мечты. Я не могу позволить вести себя, как базарная девка. Выравниваю подрагивающее дыхание и смотрю на соперницу прямо, в упор. Вы правы, должно быть, я все неправильно поняла. Она хмыкает в ответ, бегая по мне темным взглядом. Чуть ближе вижу, что и ресницы у нее искусственные, хоть и сделаны аккуратно, и губы неестественно полные. Но Руслан ценит настоящую красоту. Он не раз повторял мне этого момента, когда я хотела что-то в себе изменить. Сыну губы вежливой пластиковой улыбки и ухожу, не прощаясь. А спину жжет ее взгляд. Уже в такси достаю телефон. На экране. Любимый. Три пропущенных вызова. Не уверена, что до конца успокоилась, потому что не набирая в ответ, опишу СМС. Признаю, что я вспылила и спрашиваю, во сколько он сегодня придет. Ответ жду с содроганием сердца, потому что... это девица права. Руслан часто задерживается. Свой бизнес он начал вести еще в юности, а сейчас стал настоящим гигантом в строительной области. Дело жирает у него огромное количество времени, но и на меня он его всегда находил. Я не чувствовал себя обделенной. Может быть, потому что, когда он приходит далеко за полночь, уставший и выжатый, словно лимон, то не падает в кровать первым делом и даже в душ не идет, а целует меня, жадно вдыхает запах волос, обнимает, словно пытается сраститься с моим телом, а потом любит полночь. Да так, что на утро я каждый раз млею от стыдливых картинок из спальни. Разве могут мои догадки быть правдой? Разве может мужчина, который себя так ведет, изменять? Нет, нет, это какой-то абсурд. Я себя накрутила, и девица это действительно ничего плохого не имела в виду. А даже если имела, мало ли вертится хищниц. И это еще совершенно не значит, что он с ними спит. — А следы помады на рубашке они просто так оставляют? На память? — ехидно пищит мой внутренний голос. — Но я тут же его затыкаю. — Предатель! Руслан объяснил, в лифте кто-то прижался, и не надо выдумывать на пустом месте то, чего нет. — Солнце, я же сказал, встреча с китайцами. Буду поздно, не жди. Стоило мне прочитать ответ от любимого, как глаза вновь запекло жгучей обидой. «Сегодня он тоже задержится». Эхом плывут слова в голове, и я зачем-то представляю вместо встречи с китайцами номер в отеле и голую Тамару на шелковых простынях, а сильное, мощное тело моего мужа прижимает ее к себе, как прижимает меня по ночам. Ласкает, целует и гладит, как гладит меня. По телу ползут отвратительные мурашки, и живот сводит спазмом. Горлоу подступает ком тошноты. Нет, запрещаю себе думать о чем-то подобном. Конечно, она знала, что Руслан сегодня задержится. Она ведь работает в его фирме, а на сделку с Китаем они выходили два года. Да там вся компания в курсе должно быть, что сегодня у них назначена встреча. Но как я себя не успокаиваю, остаток дня провожу в полном смятении. Домашними делами занимаюсь уже без задора, что мне непривычно. На автомате протираю пыль в нашей роскошной квартире. До блеска мою полы. Вкусный ужин готовлю. Словом, создаю домашний уют, который так ценит Руслан. Каждый раз он не устает восхищаться моим усердным трудом. А мне только в радость. Я люблю заниматься домашним хозяйством. Первое время после окончания института работа рвалась. Но быстро поняла, что с семейной жизнью совмещать не смогу. Конечно, можно было бы нанять домоработницу. С деньгами мужа это совсем не проблема. Но мне и так тяжело было у себя здесь хозяйкой почувствовать. Не привыкла я к роскоши. А если еще и посторонняя женщина будет тут убирать, я совсем потону в своих комплексах». Руслан смеется над этим. Говорит, что когда выбирал меня в жены, на статус плевал. За ним такие светские львицы охотились, а он повел в ЗАГС девочку из неблагополучной семьи. «Мы год как женаты». И за этот год я не раз успела поблагодарить судьбу за то, что она подарила мне такого мужчину. И вот теперь... Неужели я себя все это время обманывала? Неужели поверила в сказку, которой быть не могло? Я внимательно вглядывала свое отражение в только что начищенном зеркале. Совершенно обычная Саша Скворцова. Институтская зубрилка и серая мышка. Светлые волосы, голубые глаза. Руслан говорит, что он таких красавиц роду не видел, а я себя, красавица, вовсе не чувствую. Сердито откинула тряпку обратно в ведро. Золушка какая-то, ей-богу. Зло заругалась сама на себя. К вечеру до скрипа вымылась в ванной, сделала укладку и нанесла макияж, пряча опухшие после дневных слез глаза. Отыскала в недрах гардеробного шкафа халатик из кружева. «Зачем это делаю?» Для чего наряжаюсь? Неужели пытаюсь выглядеть лучше Тамары? Но настроение перестает быть настолько ужасным, когда вижу непривычно красивое отражение. Ужин готовлю, уже весело Мурлыка подношу любимую песню. Свечи зажигаю, смотрю на часы. У Руслана телефон недоступен. Наверное, встреча чуть затянулась. Ближе к полуночи задуваю дотлевшие свечи и бреду в нашу спальню. Холодный ужин с того даже не убираю. До четырех ворочаюсь, глаз сомкнуть не могу. Снова и снова набираю его, каждый раз слушая механический голос. Аппарат недоступен. У пятого входная дверь тихо хлопает. Я слышу, как руссуан раздевается, как идет в спальню. На минуту скрывается в гардеробной, а потом матрац за моей спиной прогибается, и муж устало устраивается на своей половине. Секунду лежит, а следом притягивает меня ближе к себе, и я усердно делаю вид, что сплю и не хочу просыпаться, потому что вымотана своими подозрениями до глубины грустной души, но когда в нос бьет запах женских духов, не могу удержаться.